Глава десятая. На подлете к стройплощадке стало видно облако пыли. Мария подумала было, что вулкан начал действовать. Кнутсон ответил, что пыль от извержения будет другой. Еще в воздухе планетолет затрясся. Кнутсон направил его на вершину единственной скалы в центре долины гибели. Здесь размещались командные аппараты строительства. Все вокруг содрогалось и вибрировало. Аркадий выбежал наружу первый и после нескольких неуверенных шагов свалился, поднялся и снова рухнул. Еще не окрепший, устоять на сотрясаемой почве он не мог. Кнутсен помог ему подняться и с минуту поддерживал, пока Аркадий не укрепился на ногах. На капитана корабля тряска почти не действовала. Он только раскачивался, широко расставив ноги. И подав Марии руку, когда она спускалась на землю, он посоветовал. «Не пытайся противостоять качанию почвы, на это не хватит сил. Покачивайся, как качает, лишь бы не свалиться». Откуда-то издалека прибежал Бах. Коротенький археолог даже не пошатывался. Сказалась многолетняя привычка таскаться по руинам, где все потеряло устойчивость. «Где Осмодей?» – спросил Кнутсен. «Защищает колодец, куда подается вода под давлением. Нужна ему немедленная помощь. Думаю, рангуны скоро потеснят его и передвинутся поближе к этой скале». «Доложи обстановку подробнее, Миша!» Бах считал, что на стройке имеются две опасные точки. Первая, где сражается сейчас Азмодей, колодец в рудную жилу, в него нагнетается вода, растворяющая руду. Если выведут из строя насосы, прекратится подача раствора в подземную пустоту и станет невозможным создание критической массы. Восставшие отлично понимают значение этого места и обрушили на него удары своих резонансных орудий. «Осмодей энергично отбивается, используя захваченные резонаторы рангунов, а также наши корабельные вибраторы, настроенные на противофазу. Те либо полностью поглощают залпы вражеских орудий, либо сокращают амплитуду резонансных колебаний». «Что не мешает, однако, почве и в стране от сражения трястись, как в лихорадке», заметил капитан хронолета. «Почва тут только трясется, Анатолий. А если бы «Осмодей» не гасил резонанс...» Все бы здесь взметывалось и рушилось, камни взлетали до неба, и скалы рушились в преисподнюю. «Очевидно, преисподняя неподалеку», — пошутила Мария. «Мария, ты не догадываешься, как права!» — весело воскликнул Бах. «Преисподняя точно под нами!» И он объяснил, что под скалой, на которой они стоят, на глубине в несколько километров, обнаружена та обширная пустота, куда сейчас стекает активный раствор. Заполнение пещеры, предназначенной стать ядром вулкана, совершается по узкой естественной расщелине. И это самое уязвимое место всей стройки. Резонансный удар по расщелине, любое недротрясение, проникшее на глубину, способно полностью оборвать сток раствора в пещеру. Если этого еще не произошло, то лишь потому, что у рангунов в обиходе орудия для поверхностных сейсмических волн. Они ведь направлены против дилонов, а те, даже на такую маленькую глубину, как рангуны в пещерах, никогда не забираются. Но бывшие пленные рангунов, ныне солдаты Осмодея, говорят, что несколько таких глубинных орудий сконструированы, и есть опасения, что Ватута доставит их к месту боя. Кнутсон обратился к помощнику. — Аркадий, назначаю тебя комендантом преисподней. Все дилоны, направляемые вещем старцем, в твоем распоряжении. Аркадий попросил еще хавронов. Он присмотрелся в плену к этим лохматым бестиям. Народ работящий и исполнительный, а по физической силе один хаврон превосходит двух дилонов. И они, как ирангуны, быстро усваивают человеческую речь, чего дилоны не умеют. Кнутсен пообещал отдать всех хавронов, какие встанут за них. Автоматы быстро выгружали из планетолета боевую аппаратуру. Аркадий указывал, как размещать ее на скале, вознесшейся над преисподней. В долину гибели выдвинулся отряд Дилонов во главе с самим Гунар-Гуной. Вещего старца сопровождали три старейшины – конструктор различий, стиратель различий и брат-дешифратор. Два первых шествовали поодаль, брат-дешифратор держался рядом со старейшиной-старейшин. Хронавтов удивило, что верховный провидец бледен, растерянно оглядывается, шагает неуверенно. Импульсивный Бах решил, что надо подбодрить главу Дилонов, и сделать это должен он. больше всех людей, дружески беседовавший с вещем старцем. Он подбежал к старейшинам. «Друг Гунар-Гуна, почему ты так склонил свою могучую голову? Узнал восстание восстании Ватуты? Неужели тебя испугал безрассудный поступок этого авантюриста? Ты сам называешь его верховным злодеем, он оправдывает сейчас это свое позорное звание. Или ты сомневаешься в нашей скорой победе над восставшими?» брат дешифратор трудился изо всех сил, переводя быструю речь академика в понятные Дилоном мозговые волны. Кнутсон посоветовал Баху настроить свой ручной передатчик на телепатический язык Дилонов. Корабельный компьютер наконец выдал код перевода слов в волны мозга. Вот здесь на циферблате стоит индекс 3П. Это ячейка для общения с Дилонами. Теперь можно беседовать, пользуясь одним своим аппаратом. Бах включил кнопку 3П. В это время вещий старец, выслушав телепатический перевод брата дешифратора, выдал ответную передачу. «Пришелец, я знаю о восстании Ватуты и знал об этом еще до того, как он восстал. Он удалился от нас, а я впал в глубокое размышление и скоро постиг, что он вышел из зала совещаний не для мира, а для войны. И когда братья дешифраторы доставили мне горестное известие о восстании, В нем не было для меня ничего неизвестного. Снова и снова твержу вам, иновременники. Рангунам нельзя верить, на их обещания нельзя полагаться. Но пугает меня не новая война. Я провижу грядущую победу, хотя под ногами у нас сотрясается почва. Нет, не война страшит меня, а другое. Поделись своими страхами. Вещий старец вытянул правую руку и, не поворачиваясь, обвел ею вокруг себя. Удлинившаяся рука, обернув спину, вышла с другой стороны и уперлась десятипалой ладонью в свое плечо. Четверо хронавтов с уважением отметили, что даже безвременно погибший Ирина Рона не вытягивал так свободно руки, хотя и мастерски пользовался этим эффектным жестом. «Меня удивляет и пугает, пришельцы!» неторопливо телепатировал старейшина старейшин, что вы выбрали для спасительной стройки самое убийственное место на планете. В области хроноворотов гибнет все живое. Все верно, в этом месте жизнь не может появиться, слишком велика радиоактивность, подтвердил Бах. И любое существо, пришедшее со стороны, должно здесь погибнуть, если не имеет защиты от грозных ядерных излучений. Но у нас есть такая защита. А выбрали это место потому, что только здесь можно устроить ядерное расплавление глубинных пород. Не от стихийных сил природы мы защищены надежно. Единственная опасность — нападение рангунов. Приободрившийся верховный провидец известил людей, что не боится рангунов. Он по-прежнему не верит этому коварному народу, но глубокое размышление убедило его. что пришельцы, именующие себя людьми или хронавтами, гораздо сильнее рангунов. И хоть те используют подвластных им хавронов и многочисленных пленных Дилонов, в этом месте Бах довольно бесцеремонно прервал неторопливое размышление вещего старца. «Ты прав, великий гун -гунна, мы, объединенные, мощнее заклятых врагов. Но надо срочно обрушить нашу мощь на атакующих». «Идем на выручку нашего друга-осмодея. Не хочешь ли сопровождать нас?» Гунар Гуна после непродолжительного раздумья согласился. Трое хронавтов с Гунной и его свитой вошли в частично разгруженный планетолед. Корабль взмыл. Место сражения с армией Ватута угадывалось издали не только по густой туче пыли, но и по лихорадочной трескотне вибраторов. К хронавтам и старейшинам метнулся запыленный осмодей и радостно крикнул. пока держимся немного отступили но основные позиции сохраняем кнут сен сурово сказал чего ты ликуешь отступление не повод для восторга замешательство не было свойственно киборгу смотря какое отступление капитан это отступление для успокоения врагов я снял с обороны две трети моих солдат пусть миша объяснит а мне некогда скорее давайте новые вибраторы они дьявольски нужны осмодей побежал командовать выгрузкой оружия. Бах объяснил, что одного не успел рассказать, когда докладывал обстановку. В окружающих долину гибели горах на высоте, в глубокой воронке образовалось озеро. Если пробить из него канал в радиоактивный котлован, то и насосов не понадобится. Вода под собственным давлением пойдет по всей рудоносной жиле. Сделать это раньше, чем рангуны доберутся до насосов, и первая фаза боя выиграна. Новообразованный бассейн рангунам не вычерпать. Осмодей снял лишние войска с обороны, чтобы форсировать канал. К хронавтам снова подбежал Осмодей. «Я на линию боя! Кто со мной?» Он умчался, не дожидаясь ответа. Роботы тащили с планетолета оружие, люди пошли за ними. Немного подумав, трое старейшин с верховным главой неторопливо последовали за ними. Линия обороны проходила по склону двух гор, замыкавших долину гибели. Кнутсон недовольно сказал Баху. «Военной тактике ты не обучен. Позиции нападающих гораздо сильнее наших. Они на склоне, а мы в низине». Академик пожал пухлыми плечами. «Не обучен военному искусству, верно. Впрочем, как и ты. Ты забываешь, что восстание началось внезапно. Солдаты Ватута уже подбирались, когда мы и не подозревали, что они готовятся напасть». Мария сказала с волнением. «Безумцы! Ватута гонят своих солдат на верную смерть». У нас есть защита от ядерных излучений, а на что надеются рангуны? Если хавроны и победят, ворвавшись сюда, то вскоре после победы погибнут. Возможно, они не знают об опасности ядерных излучений. А кто назвал это местечко долиной гибели? Нет, Ватута намеренно жертвует своими солдатами. — Не только ими, но и собой, — Бах показал на дальний склон Голой горы. В отличие от Марии Икнутсена... Академик обладал столь острым зрением, что не нуждался в оптике. Мария долго вглядывалась, потом сказала. «Он и другие бессмертные. Анатолий, разреши мне прогнать всю эту свору с горы». «Чтобы спасти от убийственного излучения?» Спокойно поинтересовался капитан корабля. «Чтобы угрозой немедленной гибели спасти от гибели не столь близкой?» «Тогда готовься, снаряжение уже выгружено». Вскоре воротился, убежавший на передовую позицию осмодей. Оружие было доставлено в самый критический момент, шел сильный натиск хавронов. Он преодолен, но в двух местах отступили. Рангуны готовят решающий штурм, подтягивают новые резонансные орудия. Они встретят отпор, но новое сокращение обороны не исключено. Кнутсон сердито сказал. «Отступаемся, пока не отдадим насосов». На человеческом языке это будет называться поражением, осмодей». Впервые киборг выглядел растерянным. «Сделаем, что сможем». «У нас имеются и другие боевые средства», — сказал Бах. «Почему бы не использовать артиллерию хронолета? Ядерные курдины, например? Они вмиг разнесут в пыли прах все позиции противника». «Да, разнесут», — с горечью сказал Кнутсен. «Вместе со всеми, кто залег на позиции». Рангунами, Хавронами, пленными Дилонами. Хорошая миссия мира истреблять сопротивляющихся. Хороший план спасения планеты сейчас уничтожить тех, кого планируем спасти от гибели в дальнейшем. Запомни, Миша, чтобы здесь не случилось, корабельная артиллерия не будет задействована. Но наши вибраторы, пробормотал смущенный Бах, они убийственны только для тех, кто сунется под прямой удар. Вызывают болезненные потрясения, выводят из строя, но никого не превращают в пламя и пепел. Разница, Миша. К ним подошла Мария. Киборг удивленно глядел на свою создательницу. Она была в боевой форме. Мария сказала. Анатолий, все исправно. Гравитатор обеспечит полет. Силовая защита предохранит от вибраций, а излучатель однажды уже парализовал психику Рангунов и Хавронов, и сейчас подействует не хуже. Осмодей радостно осклабился. «Капитан, позволь мне в набег! Давно хочется в рукопашную, в смысле с огнем из глаз и пальбой из бластера. С того боя у пещеры, где я один против целой шайки!» У него прожекторно вспыхнули глаза. Кнутсон прервал отрадные воспоминания киборга. «Летите вместе!» С места, где стояли хронавты, хоть оно было и в низине, Хорошо наблюдался полет Марии и Осмодея на склон горы, где затаились нападающие. Гравитаторы не обеспечивали ни высокого подъема, ни большой скорости, но оба приближались к противнику достаточно быстро. Кнутсен не отрывался от бинокля, бах, и без бинокля разглядел, как шарахнулись от Марии выскочившие из укрытий враги. Восторженно орал бах. «Нет, какая воительница! Все перед ней падают!» «Анатолий, вглядись, как она атакует!» Кнутсон опустил бинокль и холодно проговорил. «Напрасно ликуешь, Миша. Рангуны падают, а не замирают. Вспомни пещеру, где она спасла тебя. Сегодня нападение не удалось. Ватута понял, что излучатель короткофокусный, далеко не разит». Теперь и Бах разглядел, что сражение не так радужно, как поначалу представилось. Враги разбегались от Марии, они цепенели, парализованные облучателем. Она настигала то одного, то другого, Настигнутый валился и снова поднимался, когда она преследовала другого. В пещере Рангунам некуда было бежать. Здесь они умело рассредотачивались. И те, что оказывались позади Марии или Асмодея, в догонку направляли на них резонаторы. Вот уто скрылся. Небах своим невооруженным глазом не кнулся в бинокль. не углядели его среди сражающихся. «Нет, но почему облученные сразу поднимаются?» Вдруг вознегодовал Бах. «Они же парализованы. Осмодей проверял все облучатели, ни один не отказывал». Кнутсон усмехнулся. «Недооценили Ватуту. Он не сомневался, что мы применим парализаторы. Присмотрись, рангуны и Хавроны надели на головы металлические сетки, чтобы ослабить излучение». «Тогда надо скорее выводить обоих из боя». Какая их не сразили резонаторами, сказал обеспокоенный археолог. Я уже послал приказ возвращаться. Возле Кнуцена и Баха опустились Мария и Осмодей. Осмодей ухмылялся. Ему понравилось, что противники разбегались в рассыпную. «Трусы!» – выразился он о вылазке в стан противника. «Никто не принял честного боя один на один!» Мария расценивала вылазку иначе. «Полная неудача!» Я и подумать раньше не могла, что нападение с таким оружием, как парализаторы, не даст никакого эффекта». «Эффект есть, но не тот, какого мы ожидали, Мария», — Кнутсон говорил, как всегда, спокойно и неторопливо. «Ватута знает, что мы не собираемся уничтожать рангунов, только отбрасываем их». И принял свои меры. «Посмотри вправо, куда умчался Осмодей. Там скоро прорвут нашу оборону». на правом крыле по прежнему клубилась пыль оттуда доносился режущий визг резонаторов распарывающих гранит Делоны, оборонявшие подступы к насосам сражались молча телепатируя один другому команды осмодея неподалеку тонкая струйка воды стекала в небольшой приямок три компрессора высасывая воду из приямков гоняли ее в колодец из пыли вырвался осмодей прорвали спросил капитан хроналета прорвали «Остановил их на последней линии. Люди, спасайтесь. Скоро Хаврон и Ватуты перенесут свои резонаторы и прицельно ударят по насосам. Я приказал убираться всем, кто прокладывает канал с горы в долинку. Побегу обезвреживать заряды, заложенные по склону. Ими хочет завладеть Ватута. Я ему этой радости не дам». С горы спускались рабочие. Осмодей приказал им идти к Аркадию укрепить преисподнюю. «Курдины бы сюда, Анатолий!» — чуть не простонал Бах. «Хоть бы одну. Пойми, колодец уступать нельзя!» «Не смей и упоминать о них», — отрезал Кнутсен. «Осмодей! Не надо извлекать заряды, надо взорвать их. Сможешь?» «Конечно смогу, но для чего? Их слишком мало, чтобы взрыв образовал канал. Пустая трата взрывчатки!» «Не пустая, нет!» Кнутсен осматривал вершину горы. На Делоне не было вулканов, но планета по структуре сейсмоактивна. Те недротрясения, что учиняют рангуны, были бы немыслимы, будь она иной. Взрыв на склонах горы может пробудить дремлющие силы. Взрывай заряды, Осмодей!» Осмодей умчался, позади молчаливой группой стояли старейшины. Кнутсон подошел к гуннар-гуне. мои!» – взволнованно сказал капитан хронолета. «Нужна ваша помощь!» Скоро сюда прорвутся передовые отряды ватуты. Конечно, мы могли бы физически уничтожить всех рангунов. Гуннар Гуна с несвойственной ему поспешностью прервал Кнуцина. Так сделай это. Если рангуны не сдаются, почему бы не уничтожить их? Разве не ясно, пришелец, что в борьбе двух противников уничтожение одного из них – лучший способ прекратить борьбу? Это не наш способ, гунаргуна У людей свои правила морали, слушай мою просьбу. Вы умеете в длительных размышлениях находить опровержение законов природы. Я поставлю тебе задачу попроще. Поразмысли и найди такой способ, чтобы мы могли разоружить рангунов, никого не истребляя. У нас могущественные боевые средства, но единственное безвредное оружие, временно парализующие излучатели, решительно отказало, а всякое другое уничтожает. «Ты правильно поступил, что обратился к нам за помощью», — величаво одобрил вещий старец. «Ибо вы, пришельцы, просто разумны, а мы — воплотители высшего разума. Я сделаю все, чего ты требуешь». И он немедленно впал в такую сосредоточенность, что при очередном толчке почвы не устоял на ногах. Два других старейшины, различник и стиратель, едва успели подхватить его под руки. он и остался так недвижно стоять двое поддерживали его, а он опустив величественную голову не выходил из глубокого размышления Кнутсен отошел к своим мария и бах молчаливо следили за бегущим вдалеке осмодеем хавроны захватившие главную линию обороны обстреливали киборга то спереди то по бокам то позади осмодея взлетали фонтанчики пыли осмоде вдруг упал Ни то добежал до нужного места ни то свалился сраженный. «Не поднимается», — глухо произнесла Мария. И, словно отвечая ей, над склонами горы поднялся огненный столб. До людей донесся грохот взрывов. Снизу вверх по горе промчался смерч из пламени и камней. Огромные глыбы взлетали и рушились, а Смодей все не поднимался. «К нему!» — Мария побежала наверх, за ней поспешил археолог. Кнутсон нагнал друзей, когда они стояли над местом, где упал Смодей. Киборг успел выйти к цепи зарядов, успел включить взрывную машину, но спастись от падающих глыб не успел. Вокруг валялись разрозненные части того, что еще несколько минут назад составляло прекрасную фигуру и совершенный механизм. Сорванная с шеи голова с рожками, торчащими из кудрей, размозженное туловище, изломанные руки, развалившиеся на сочленение ноги. Мария остановившимися глазами смотрела на груду обломков, оставшуюся от ее детища. Бах увидел моторчик индивидуальной силовой защиты и с негодованием пнул его. Защита надежно предохраняла от ручных резонаторов, но против рушащихся глыб была бессильна. Кнутсон прервал горестное молчание Марии и Баха. «Друзья!» Соберите останки Осмодея, похороним их, как похоронили бы останки отважного человека. Он выполнил свою боевую задачу и погиб. Посмотри на гору. Нам больше не нужно оборонять насосы. С горы рушился водопад. Тысячи тонн воды грохоча и пенись устремились в долину гибели. Бах, отведя взгляд от новосотворенного водопада, с болью проговорил. «Я просил». «Один залп курдийный, и наш друг был бы цел!» Кнутсон резко повернулся и пошел назад. Мария позвала его. Капитан хронолета не ответил и не обернулся.